Глава 17. Этимология Жюссиенской улицы Реми взял больного под руку, повернул налево в улицу к о к и л ь е р и дошел до вала. Странно, сказал б е с с и ты ведешь меня к стороне г р а н ж б а т л ь е р с к о г о болота и у в е р я е ш ь что там воздух для меня здоров. Потерпите, ваше сиятельство, сказал Реми, потерпите. Мы повернемся сейчас на Монмартрскую улицу, вы увидите, что это за улица. Да разве я ее не знаю? А если знаете, тем лучше. Мне не нужно терять времени на то, чтобы показывать вам ее красоты, и я прямо поведу вас на хорошенькую, миленькую улицу. Пойдемте только, вы увидите. Пройдя шагов двести по Монмартрской улице, р е м и повернул направо. Послушай, ты, кажется, нарочно кружишь, — вскричал Бюси. с Мы опять идем туда, откуда пришли. Это египетская улица ваш с е л ь с т в о которую народ называет уже не е г и п с е н с к у ю а ж и п с i e с к у ю или даже ж и с с i e с к у ю улицей. Игра слов. На французском языке название улицы е г и п т е н от египт Египет. Вы увидите, что скоро эту же самую улицу будут называть ж ю с с i e с к у ю Это гораздо нежнее и при том, с приближением к югу, на речи я становятся более богатыгласными. Вы должны это знать, граф, потому что были в Польше. Там есть слова, состоящие из четырех согласных, поставленных рядом, так что кажется, будто произносящий их жует мелкие камешки. Все это очень хорошо, но так как я не думаю, чтобы мы пришли сюда для филологических рассуждений, то скажи мне наконец, куда мы идем? Видите ли вы эту маленькую церковь? – ответил Реми. Не правда ли, что фасад, выходящий на улицу, очень мил? Я готов биться об заклад, что вы до сих пор и не замечали ее. Правда, я в первый раз ее вижу. Дворяне редко заходили в маленькую церковь Святой Марии Египетской, посещаемую лишь простым народом, у которого она называлась Нокеронской часовней. Вы теперь знаете, граф, как называется эта церковь. Вы довольно насмотрелись на ее наружный вид, и потому не угодно ли полюбоваться ею внутри? Вы увидите, как красиво разрисованы стекла. Это очень любопытно. Бюси посмотрел на Годуэна. Заметил на лице его добрую улыбку и понял, что уговаривая его войти в церковь, молодой доктор имел совсем не ту цель, о которой говорил, тем более, что в темноте и нельзя уже было различить мозаику стекол. Но в церкви, освещенной в это время для вечерней службы, можно было еще полюбоваться наивной живописью XVI века, следы которой и ныне сохранились еще в Италии. Стены церкви были расписаны по приказанию короля Франциска I фресками, изображавшими жизнь святой Марии Египетской. Уж не хочешь ли ты пробудить во мне какие-нибудь особенные мысли? Если так, то ты ошибся Рами. Это хорошо для школьников. Сохрани Боже, возразил г а д у э н Omnis cogitatio libidine nosa cerebrum inficit. Так что же ты? Не выколоть же мне себе глаз? Скажи мне наконец, была ли у тебя какая-нибудь особая цель, когда ты вёл меня сюда? Никакой не было, отвечал Реми. Так уйдём. Потерпите. Служба сейчас кончится, нельзя же беспокоить правоверных. И Годуэн слегка удержал Бюсси за руку. Вот и кончено, сказал Реми. Пойдём, т е г р а ф Бюсси рассеянно пошёл к выходу. Куда же вы торопитесь? сказал г а д у э н Вы забываете взять святой воды? О чем вы так задумались? Бюси с послушный, как ребенок, пошел к столбу, возле которого стояла крапильница. г о д у э н воспользовался этой минутой, чтобы сделать знак женщине, которая тотчас направилась к тому же столбу, к которому шел Бюси. В то самое мгновение, когда граф протянул руку к крапильнице, имевшей вид раковины, поддерживаемой двумя египтянами из черного мрамора, Женская рука, довольно толстая и красная, коснулась его руки и окропила ее святой водой. Бюсси невольно взглянул в лицо женщины и в то же мгновение отступил и побледнел, потому что узнал Гертруду на половину закрытую черной шерстяной шалью. Он стоял неподвижно, забыв даже сотворить крестное знамение, между тем как Гертруда, поклонившись ему, пошла далее и скрылась под сводом, находившимся перед входом. Вслед за Гертрудой, крепкими локтями пробивавшей себе дорогу, шла женщина тщательно закутанная в шелковую мантилью. Женщина, прелестные молодые формы которой, очаровательная ножка и стройная талия напоминали Бюси, с что в целом мире была только одна такая талия, одни такие ножки. р м и не произнес ни слова, он только посмотрел на графа, и Бюси понял, зачем молодой доктор привел его на улицу Святой Марии Египетской. Бюси с последовал за этой женщиной, Гадуэн пошел за Бюси. с Процессия этих четырех особ, следовавших одна за другой, могла бы показаться весьма забавной, если бы на лицах двух из них не были написаны жестокие страдания. Гертруда, идущая впереди, повернула за угол Монмартрской улицы, прошла несколько шагов, потом вдруг повернула направо к какой-то калитке. Бюси остановился в нерешительности. Ваше сиятельство, сказал Реми, вы, кажется, хотите, чтобы я наступил вам на пятки? Бюсси пошел далее. Гертруда вынула из кармана ключ, отперла дверь и посторонилась. Госпожа ее вошла в дверь, не оглядываясь. л е г о д о в н ш е п н у в два слова горничной, также поторопился и пропустил Бюсси. Потом вошел вместе с Гертрудой и оба заперли за собой д в е р ь Это было в последних днях апреля, около половины восьмого часа вечера. Теплое дуновение весны шевелило на деревьях зелень, листья начинали пробиваться из буровато-зеленых почек. б ю с с и осмотрелся. Он был в садике, окруженном высокой каменной стеной, на которой вились виноградные листья и плющ. Первая сирень, расцветшая под благодетельным влиянием утренних солнечных лучей, производила на ч у в с т в о молодого человека сладостное впечатление. И он невольно спрашивал себя, не были ли эти ощущения следствием присутствия столь нежно, столь пламенно любимой женщины. В беседке, обсаженной жасминами, на маленькой скамье, примыкавшей к ц е р к о в н о й стене, сидела Диана, грустно опустив голову на грудь и машинально обрывая листочки душистой гвоздики, которые падали на песок, принимавший темноватый цвет от вечерней сырости. Соловей, скрытый между листьями дикого каштана, залился долгой меланхолической п е с н ь ю прерываемой по временам б л и с т а т е л ь н ы м и звучными, торжественными нотами. Бисси был один в саду с графиней м о н с о р о потому что Реми и Гертруда куда-то ушли. Он подошел к ней. Диана подняла голову. Граф произнесла она робким голосом: между вами и мною. Не может и не должно быть недостойного притворства. Вы не случайно встретились со мной в церкви Святой Марии Египетской? Нет, отвечал Бесси. Гадуэн привел меня туда, не говоря зачем, но клянусь, что я не знал. Вы не понимаете меня, граф. Печально прервала его Диана. Да, я очень хорошо знаю, что господин Гадуэн привел вас в церковь и может быть насильно. Нет, не насильно, возразил Бюсси. Я не знал, что о ж и д а л о меня. Вы жестоки, господин де Бюсси, проговорила Диана, покачав головой и подняв к Бюсси глаза, орошенные слезами. Вы, вероятно, хотите сказать, что если бы знали намерения Рами, то не последовали за ним? О, графиня, это вполне естественно и справедливо, граф. Вы оказали мне большую услугу, а я даже не поблагодарила вас. Простите меня и будьте уверены в моей искренней признательности. Сударыня Бюси с замолчал. Он был так смущен, что не находил слов. Все мысли его перепутались. Но я хотела вам доказать, продолжала Диана, воодушевляясь более и более, что я не неблагодарна и не забываю услуг, мне оказанных. Я просила господина Реми доставить мне честь повидаться с вами. Я сама назначила это свидание. Простите, если я поступила дурно. Бюсси прижал руку к сердцу. О, графиня, произнес он, вы сами уверены в противном. Мысли молодого человека мало по м а л у стали приходить в порядок. Вечерний ветерок, благоухая, освежал горящее лицо его. Я знаю. продолжала Диана, чувствовавшая в эту минуту более твердости, нежели Бюси, с прозванный храбрым, потому что долго готовилась к этому свиданию. Я знаю, как вы исполнили моё поручение. Мне известна вся ваша деликатность. Я узнала и умею оценить вас. Посудите же сами, как я страдала при мысли, что вы усомнились в благодарности и привязанности моей к вам. Графиня возразил Бюси. с Три дня я был болен и никуда не выходил. Знаю, отвечала Диана, между тем как на лице ее выступил румянец, изобличавший все участие, принимаемое ею в болезни Бюси. Знаю, я страдала не менее вас, потому что господин Реми, может быть, обманывал меня, но он говорил, что ваше равнодушие — это причина моих страданий. О нет, он не обманывал вас. Следовательно, я должна была сделать то, что делаю, продолжала графиня д о м о н с о Я вижу вас, благодарю вас за все оказанные мне услуги и клянусь, что вечно буду вам признательна. Верите ли вы теперь, что я говорю искренно? Бюси с грустно покачал головой и не отвечал. Вы не верите словам моим? спросила Диана. Графиня, отвечал Бюси, с если мы кого любим. то всячески стараемся доказать ему свое расположение. Вы знали, что я был при дворе в день вашего представления. Вы знали, что я был б л и з вас. Вы угадывали, что взор мой был устремлен на вас. И ни разу не взглянули на меня ни словом, ни знаком, ни движением не дали мне понять, что заметили меня. Впрочем, может быть я и ошибаюсь. Может быть вы не узнали меня. Вы видели меня только два раза. Диана отвечала взглядом, исполненным такого грустного упрека, что Бюси был тронут до глубины души. Простите, графиня, простите, сказал он. Вы выходите из разряда обыкновенных женщин, а между тем поступаете как они. Ваш брак. Ведь вы знаете, как он был заключен. Да. Но легко было расторгнуть его. Невозможно. Невозможно. Вы забыли, что б л и з вас есть человек, готовый пожертвовать для вас жизнью? Диана опустила глаза. Этого-то я и страшилась, сказала она. И для этого-то вы пожертвовали мною. О, вы не можете представить себе, какую я веду жизнь с тех пор, как вы принадлежите другому. Граф, сказала Диана с достоинством. Женщина не может переменить мужа без ущерба своему д о б р о м у имени. И вы предпочли графа де Монсоро. Вы уверены в этом? – проговорила Диана едва слышным голосом. Тем лучше. И глаза ее наполнились слезами. Бюси с в волнении прохаживался перед ней. Теперь я опять совершенно чужой вам, – сказал он. Увы, произнесла Диана с глубоким вздохом. Ваше молчание убеждает меня в этом. Только молчанием я могу отвечать вам. Ваше молчание есть следствие вашего обращения со мной в Лувре. При дворе вы не смотрели на меня. Здесь вы не говорите со мною. В Лувре я была возле графа де Монсоро. Он не спускал с меня глаз. Он ревнив. Ревнив. Чего же он еще желает, боже мой! Какого благополучия может он еще желать, когда весь свет завидует его благополучию? Повторяю вам, он ревнив. Он заметил, что в продолжении нескольких дней какой-то человек бродил около нашего нового жилища. Разве вы выехали из маленького домика в Сент-Антуанской улице? Как, невольно вскрикнула Диана, стало быть, не выходили около нашего дома, графиня, с тех пор как брак ваш стал известен? С тех пор, как вы были представлены ко двору, с тех пор, наконец, как вы не хотели удостоить меня взгляда, я с лег в постель и теперь еще болен, болен физически и душевно. Вы видите, что ваш муж не может ревновать ко мне, потому что не меня видел у вашего дома. В таком случае, граф, если желание в а ш е увидеться со мной было искренно, то будьте признательны этому незнакомцу. Зная ревность господина Демонсоро, я опасалась за вас и решилась увидеться с вами, чтобы сказать вам, граф, не подвергайтесь опасности, не увеличивайте моего несчастья. Успокойтесь, графиня. Я уже говорил вам, что не выходил из комнаты. Позвольте же мне теперь высказать вам все, что у меня на душе. Опасаясь человека, которого мы не знаем, но которого быть может узнал граф Демонсоро, он требует, чтобы я оставила Париж. И так, прибавила Диана, протянув руку к Бюсси. Это свидание последнее между нами. Завтра я уезжаю в Меридор. Вы уезжаете? – вскричал Бюсси. Только этим могу я успокоить господина Домонсоро, – отвечала Диана. Только этим могу я быть менее несчастной. Кроме того, мне самой опротивил Париж, двор, Лувр, весь свет. Я возвращусь к прежним тихим мирным радостям, к воспоминаниям о моей девической жизни, и эти радости, эти воспоминания прольют в душу мою утешение, в которых она так нуждается. Батюшка поедет со мною. В меридоре я увижу с ь ж а н н о й и мужем ее. Прощать. Бюси закрыл лицо руками. Все, проговорил он, все кончено. Что вы говорите? – вскричала Диана, вставая. Человек, удаляющий вас отсюда, человек, отнимающий у меня единственную мою надежду, состоявшую в том, чтобы дышать одним воздухом с вами, чтобы взглянуть на вас, коснуться вашего платья, обожать вас, этот человек – мой смертельный враг. Я уничтожу его своими руками, раздавлю его под своими ногами. О, граф! Презренный! — вскричал Бюси. Вместо того чтобы благодарить судьбу, сделавшую вас его женой, вас, прелестнейшее и непорочнейшее существо в мире, он смеет ревновать, ревновать, гнусное, отвратительное чудовище. У ради бога успокойтесь, успокойтесь, граф. Он может быть ревнует не без причины. Не без причины? И вы защищаете его? Если бы вы знали, сказала Диана, закрыв лицо руками, как бы опасаясь, чтобы Бюсси не заметил выступившей на нем краски. Если бы я знал, повторил Бюсси, я знаю только одно, графиня, тот, кто обладает вами, не должен заботиться ни о ком более в целом мире. Но, сказала Диана, прерывающимся глухим, страстным голосом, но вы ошибаетесь, граф. не обладает мною. При этих словах молодая женщина коснулась горящих рук Бюси, с встала, убежала легкая, как тень, и исчезла в тени садика. У калитки она встретила Гертруду, схватила ее за руку и увлекла за собой прежде, нежели Бюси вне себя от счастья успел протянуть вперед руки, чтобы схватить ее. Он вскрикнул, колени его подгибались. Реми подоспел вовремя, чтобы поддержать его и усадить на скамью, с которой только что сошла Диана.